Глава 34. Триггер. Ангелина. Геля была в шаге от того, чтобы собрать вещи и послав всех чертовой бабушке поехать домой. Внутри все переворачивалось от мысли, что организаторы проекта посмели устроить за ней слежку. «Никто не имел права вторгаться в мое личное пространство», — злилась она. «Сначала выгнали меня с проекта, а потом послись возле моего дома», «Выслеживая, с кем я встречаюсь, с кем обнимаюсь и куда езжу, совсем обалдели?» Немного остыв, она перемешала в голове кашу и все-таки уговорила себя не делать поспешных шагов. «Они же только этого и добиваются», глядя на себя в зеркало, усмехнулась она и обвела губы сливовой помадой. Спят и видят, как откопают на меня компромат, затем выставят перед Кириллом и зрителями в дурном свете и с позором выгонят из проекта. «Но я так просто не сдамся. Чего бы мне это ни стоило, но я все равно дойду до конца». Выйдя на улицу и устремив взгляд на лимузин, Геля, не глядя в камеры, уверенно двинулась к нему. Она знала, что Кирилл ждал внутри, и, если честно, сгорала от желания швырнуть ему в лицо злополучное фото и сказать, чтобы не приближался к ней больше ни на шаг но ради места в финале натянула на лицо улыбку и, сев в машину, поцеловала его в щеку. «Привет», — прошептала она. «Привет», — пристально глядя в глаза холодно произнес Кирилл, и пока он не успел задать вопрос, Геля достала из кармана шубы конверт со снимком. «Я знаю, что в финале проекта, если я доживу до этого финала, конечно», — посмеялась она, «мне придется познакомить тебя с моими близкими людьми», Но, видимо, с одним из них мне придется познакомить тебя уже сейчас». Развернув к нему фото, Геля набрала полную грудь воздуха. «Знакомься, это мой двоюродный брат Максим. Он живет в Подмосковье, и когда приезжает в столицу, то никогда не упускает возможность проведать свою единственную племянницу Дашу. Надеюсь, я ответила на все твои вопросы?» «Это был твой брат?» — нахмурился Кирилл. «А ты что подумал?» прищурилась Геля. «Лучше тебе об этом не знать», спустя несколько секунд ответил он и, взяв ее за руку, сжал ее пальцы так сильно, словно она исчезнет, если он разомкнет их. По дороге в какое-то секретное место Кирилл объяснил, что это была вовсе не его идея со слежкой и фотографией в конверте, а потом перешел к разговору о вчерашнем свидании с Мэри. «Подожди, подожди», вытаращилась на него Геля. «То есть вчера я должна была поехать с тобой на свидание, а не Мэри?» «Именно», — посмеялся Кирилл и в двух словах поведал о том, как это вышло. «А я уже успела подумать, что ты не особо желаешь меня видеть», — убирая за плечо волосы, опустила взгляд Геля. «Сначала Милана, потом Мэри». «Свидание с Миланой было запланировано еще до твоего возвращения, а по поводу Мэри я уже все объяснил». В этот момент по телу Гели разлилось странное тепло. То ли от того, что ее волнения по поводу конкуренток оказались напрасными, то ли от того, каким взглядом смотрел на нее Горячев. «Ну, видно же, что соскучился», — глядя в его глаза торжествовала она и совсем не заметила, как машина въехала на стоянку Внукова. «Мы в аэропорту?» — глядя в маленькое окно, ахнула Геля. «Подожди, но я даже не взяла загранпаспорт, я...» «Он тебе не понадобится», — подмигнул Кирилл, открывая дверь. Санкт-Петербург, 15.30 «Ага! Нет!» — Геля стукнула Кирилла в плечо, и сквозь слезы, глядя на шарж, который только что нарисовал художник, рассмеялась еще громче. «Не ври, я совсем на себя не похожа!» «Посмотри, какие у меня огромные уши!» «А нос?» — хохотала она на всю набережную. «Он же кривущий!» «А мне кажется, одно лицо!» С серьезным видом издевался Кирилл. «Ну, копия же!» И он заслужил еще один хлопок по плечу. «Пойдем куда-нибудь перекусим?» Отдышавшись от смеха, предложила Геля. «О!» — Кирилл выставил указательный палец, затем взял Гелю за руку и повел в сторону площади. «Я знаю одно отличное место, можно сказать, легендарное. В него обычно очень сложно попасть». Через 10 минут они стояли в очереди возле того самого легендарного кафе. «Там точно все столики уже заняты», — сокрушенно сказала Геля, чувствуя, что ее желудок вот-вот споет серенаду. «Пойдем в другое место, а?» Но упертый до чертиков Кирилл, все же протиснулся внутрь. «Здравствуйте. У вас заказан столик?» спросила девушка администратору у парня, стоявшего впереди, а Кирилл тем временем приковал все свое внимание к ее планшету. «Да, на 16 часов», — ответил парень. «Фамилия?» «Котов». Администратор отметила его в своем списке и приглашающе кивнула внутрь. «Прошу, проходите». «Добрый вечер», — поздоровался с ней Кирилл. «У нас заказан столик на 16.30, но мы пришли немного пораньше». «Фамилия?» «Головань», — внезапно выдал Кирилл, от чего Геля вытаращилась на него во все глаза. «Проходите», — улыбнулась девушка. «Головань?» — ничего не понимая, шепнула Геля. «Головань, головань», — кивнул Кирилл, ведя ее к столику. Затем сел на стул и взглянул на золотые наручные часы. «Ты просто обязана попробовать их фирменную выпечку», — пододвинул он геле меню «И у тебя на это ровно 40 минут». Выпечка и правда была здесь бомбическая. Панкейки, блинчики, хот-дог. Геля успела попробовать все. Они пили авторский чай, вспоминали, как сегодня прошлись по местам, в которых вырос Кирилл, как сделали кучу селфи как отпустили операторов и, гуляя по набережной, встретили забавного художника. «Спасибо тебе за эту экскурсию по Питеру», искренне сказала Геля, до сих пор удивляясь, что он вообще запомнил, как она на прошлом свидании говорила, что еще ни разу не была в этом городе. «Обязательно вернемся сюда летом», обещал Кирилл, не догадываясь, что их пути разойдутся намного раньше, чем наступит лето. «Грея руки о горячую кружку», Геля задумчиво смотрела на него. «Да, Кирилл Олегович, умеешь же ты покорять женские сердца». Она провела взглядом линию от его темных волос к лицу с ухоженной черной бородкой. Затем к желистой шее и широкой груди, обтянутой синим джемпером. «На него даже здесь все пялятся», — посмотрев по сторонам, заметила Геля. «Видимо, одна я не испытываю к нему химии. Совсем». Наверное, должно случиться какое-то чудо, чтобы он хотя бы немного начал мне нравиться. Нет, тут даже чудо не поможет. Мне должны напрочь стереть память. Вот тогда да, тогда, возможно, я бы и обратила на него внимание. Может, забьем на все и останемся сегодня в Питере? взяв за руку, предложил Кирилл. Приночуем в гостинице, а завтра утром вернемся в Москву. О! -о, -о, -о протянула мысленно Геля. «Какой хитрый ход! Ну уж нет, милый! Я ни за что не позволю тебе затащить меня в постель!» «Боюсь, не получится», — с сожалением сказала она. «Я обещала Жанне, что наше свидание на этот раз пройдет без вирусов и без других сюрпризов. Мне нужно вернуться на виллу к началу вечеринки, на которой должны присутствовать все девочки». «Чёрт! Точно!» — Кирилл провел рукой по щеке и усмехнулся. Когда я нахожусь с тобой, то вообще забываю о том, что мы участвуем в проекте». Аналогично, улыбаясь, врала Геля. «Тогда нам нужно поторопиться на рейс», — вставая со стула, сказал он и, переведя взгляд на Гелины плечи, быстро кинул на стол купюры. Причем очень поторопиться, пока этот головань не настучал по нашим головам. Он взял ее за руку и быстро повел к выходу. Несмотря на то, что это было похоже на подростковую шалость, Геле даже понравилось убегать из ресторана, немного чувствуя себя преступницей. Она была уверена, что связи и деньги Кирилла в два счета освободили бы любое место в этом кафе, а его умение постоять за себя помогло бы разобраться с разъяренным мужчиной, которого вел к их столику администратор. Но Кирилл решил превратить их незаконное вторжение в ресторан, в небольшое приключение, вместо того, чтобы становиться участником разборок. «Но кто бы мог подумать, что владелец московских ресторанов назовет чужую фамилию только ради того, чтобы дорваться до столика в маленьком кафе», по пути в аэропорт Полково, хохотала на всю машину Геля. «Как ты вообще до такого додумался?» «Зато мы успели перекусить и освободить столик к нужному времени». «Запомни, съездить в Питер и не поесть в этом кафе — это то же самое, что вообще не побывать в Питере». Он еще что-то говорил и говорил, а Геля в этот момент поймала себя на мысли. «Горячев пойдет по головам ради достижения своей цели. Напором, деньгами или хитростью, но этот человек точно свое получит. Так может, я зря надеюсь на Анины связи?» Что, если эти связи окажутся бесполезными, когда он узнает, что Даша его дочь и захочет забрать ее у меня? Ведь я снова только что убедилась, что он всегда получает желаемое. Москва, 20.00. «Проедем через мой офис?» — по пути на виллу спросил Кирилл. «Мне нужно забрать там важные документы». «Конечно, не вопрос». Ответила Геля, не ожидая, что Кирилл попросит ее вместе с ним подняться в его кабинет. Там никого нет, кроме охраны. Ведя ее за руку к большим стеклянным дверям здания, сказал он, даже не догадываясь, что в этот момент она испытывала. Эти двери, возле которых она стояла под проливным дождем, в тот день, когда он лично ее уволил. Этот лифт, в котором она осела на пол после того, как вышла из его кабинета, Этот коридор, по которому она шла на подкошенных ногах, сжимая в руке три теста на беременность. Все это было для нее триггером, от которого сложно избавиться, даже спустя столько лет. Лин, что с тобой? Заглянув в лицо, нахмурил брови Кирилл и следующую секунду толкнул дверь в приемную. Ты вся бледная. Присядь в кресло. Может воды? Нет, нет, я в полном порядке. Вяло улыбнулась она просто утомилась после перелета. «Тогда посиди минут пять, ладно? Я быстро. Сейчас только кое-что проверю». Кирилл скрылся в своем кабинете, а Геля, положив руки на подлокотники кожаного кресла, в котором уже не раз сидела, почувствовала, как все внутренние органы завязались в тугие узлы. Она словно переместилась в прошлое. Словно увидела, как на этом месте сидела Геля в смешном вязаном свитере, в очках на половину лица с густой челкой на лбу и, бесконечно сдувая ее, ответственно перепроверяла документ за документом, чтобы ничего не упустить из виду. Она ясно видела свой собственный призрак из прошлого, который перемещался по приемной то с подносом, то с папками, то со степлером, то с печатью. Воскресила в памяти, как смотрела в приоткрытую дверь кабинета Кирилла, украдкой наблюдая за каждым его движением. Вспомнила, с какой любовью варила для него кофе, а затем красиво раскладывала на подносе салфетки и что-нибудь сладкое для него. Кресло под ней в миг превратилось в кусок раскаленного железа. Глаза зажгли злые слезы. «Это было очень давно!» Борясь с нахлынувшими эмоциями, прокричал внутренний голос, и Геля непроизвольно обхватила руками голову. «Я была совсем другая тогда!» Влюбленная, наивная дура, которая зачем-то придумала себе кумира!» «Лина!» — как сквозь вату в ушах слышался голос. «Лин, идем на улицу. Тебе нужно выйти на воздух, слышишь?» Крепкая рука Кирилла сжала ее ладонь. Затем он помог подняться с кресла и, придерживая за талию, повел к лифту. «Может, проедем через больницу?» — с тревогой глядя на Гелю спросил он. Или давай поедем ко мне, я присмотрю за тобой. А Жанне сам все объясню, за это можешь не переживать». «Поедем к тебе?» Переведя на него помутневший взгляд, мысленно усмехнулась Геля. «Чтобы ты за мной присмотрел там? Спасибо, но я однажды уже была у тебя в гостях. И, кстати, в тот раз я присматривала за тобой». Выпустив его руку, она направилась к машине, и про себя добавила. «После чего через девять месяцев родилась Даша».